Махмуд уже уехал, я выбросил свой пистолет. «Посмотри хорошенько», — презрительно сказал старик. «Может, у тебя в карманах еще что-нибудь завояло? Который-нибудь ответит, который ты только от меня прячешь в своей одежде?» И Бат Мух отнес оскорбление, спуставшись в пол. «Садись», — разрешил старик. И давай подумаем, куда мог деться наш гость? Он, наверное, уже сбежал из Ашхабада, оживил Сейбад. За это время ушел поезд в туркмен и вылетело два самолета. Он мог улететь в Ташкент и в Москву. В примечании Туркмен-Баши современное название города Порта-Косноводска, переименованного так по указанию президента Туркмении Ниязова. «Не мог», — покатил головой старик, «как он мог улететь без паспорта? Его бы не пустили в самолет. Его паспорт у нас, а достать нужные документы за один час, на их он даже восхождался. Я столько же, себя и чему-нибудь вступленности, когда не обращались вниманию даже на столь элементарные Нет и бабки. Он и в городе. И он, конечно, просто залет в голову. Средний сотрудник милиции он не стоит так за двумя добываться сюда с группой своих псов. Я подозреваю что он работает на этих собак Может, он ему рада Нерешительно предложили бабу. Он наверняка знает во всем, что творится в его районе. Какой-то глупый человек даже всплеснул руками старик. Неужели не понимаешь, что нам нельзя пить отцу и кисти? Любник, который пришел к нам, выдавал себя за племенника его друга. У него был даже подложный паспорт для племенника Сапарова это могло сделать только милицо. Он ушел из своего дома, и 12 человек не смогли его остановить. Если он действительно был из милиции, то наши телефоны уже давно прослушиваются. И нам остается только позвонить к алимуратору, чтобы они наконец узнали, кто именно в милиции нам помогает. Никогда не надо сомневаться, ебать, дергать, делать их в сторону в сторону. В таких вопросах лучше немного вызвать, посмотреть, что приведет дальше, в какую сторону повернутся события. И потом принимать мудрые решения. Старики не напрасно говорят, что у быстрого молодого верблюда ноги заменяют мудрость. Но в Синице первым всегда приходит более мудрый старый верблюд. Корбан замолчал, снова перебирая сердце. Потом спросил. «Когда вернулся третий?» Но он не сразу понял, и Батт. Но самый третий, которого не было в доме, и когда обязан был остановить нашего гостя. Через полчаса после ухода гостя он и нашел своих товарищей на полу в разных комнатах.